И вот оно наступило, это мгновенье. Что-то случилось, неслышное, страшное. Зной стал непереносим. Давление атмосферы за какую-то секунду так возросло, что мозг, казалось, не выдержит. У всех стеснилось сердце, перехватило дыхание. Ласточка пролетела, прижимаясь к земле. Ее крылья полоснули мостовую. И это напряжение... Это нарастающая тоска и тяжесть во всём организме, стали нестерпимы продлись такой мучительной зной ещё хоть одно мгновение. И когда гнёт с молниеносной быстротой достиг высшей точки, вдруг наступила разрядка, перелом, едва заметная, где-то пробежала спасительная трещинка. И всё же каждый почувствовал бы её, если бы в ту же секунду не хлынул дождь, непредваренный даже падением первых капель, такой, что вода вспенилась в водостоках, и струйки высоко и весело запрыгали по тротуару. Томас, приученный болезнью прислушиваться к показанию своих нервов, в этот необычный миг приложил руку к колбу и загасил папиросу. Он взглянул на своих. Ощутили, отметили ли и они то же самое. Мать казалась неспокойной. До остальных же, по-видимому, ничего не дошло. Консульша задумчиво смотрела на ливень, полностью скрывший от ее глаз Мариенкирхи. Потом она вздохнула. «Слава тебе, Господи!» «Ну вот, — сказал Том, — через две минуты станет прохладно». Только теперь будет капать с деревьев, и нам придется пить кофе на террасе. Открой-ка окно, Тильда!» В комнату ворвался шум почти оглушительный. Все вокруг плескалось, барабанило, журчало и пенилось. Снова поднялся ветер и, весело налетая на плотную дождевую завесу, стал рвать ее, швырять из стороны в сторону. С каждым мгновением Становилось прохладнее. Вдруг через ротонду опрометью пробежала горничная Лина. Она ворвалась в ландшафтную так стремительно, что Ида Юнгман поспешила осадить ее укоризненным возгласом. — О, Господи! Ну, можно ли? Бессмысленные от испуга голубые глаза Лины были широко раскрыты, губы еле двигались, но с них не срывалось ни единого звука. — Ах, госпожа консульша, ах, бож ты мой, да идите же скорей! Ах, господи, беда, беда! — Так, — произнесла Тони, — опять она что-нибудь расколотила. И, наверное, хороший фарфор. — Ну, знаешь, мама, и прислуга же у тебя. Но девушка испуганно забромотала. «Нет, — Нет-нет, мадам Грюндлих, ох, как бы так, с хозяином беда! «Я пришла им башмаки подать, а господин консул сидят в кресле, слова сказать не могут, только глядят на меня. Верно, плохо им совсем. Господин консул жёлтый весь!» «За граба вам!» — крикнул Томас и ринулся к двери. «Боже мой, боже мой!» — зарыдала консульша и, молитвенно сложив руки, бросилась вон из комнаты. «За граба вам! Карету, скорей!» Едва дыша, повторила Тони. Обгоняя друг друга, они сбежали с лестницы, ворвались в маленькую столовую, оттуда в спальню, но Иоган Буденброк был уже мёртв. Часть 5. Глава 1. Добрый вечер, Юстус, сказала консульша. Надеюсь, ты здоров? Садись, пожалуйста. Консул крегер обнял ее с братской нежностью и пожал руку старшей племянницы, тоже присутствовавшей здесь, в большой столовой. Ему было теперь около 55 лет, и в последнее время он, помимо маленьких усиков, стал носить еще изящно закругленные, но уже совсем седые бакенбарды, оставлявшие открытыми подбородок, большую розовую плешь консула Прикрывала несколько тщательно заглаженных жидких прядей. Но рукави его элегантного сюртука была нашита широкая траурная повязка. «Слышала ты последнюю новость, Бетси?» — спросил он. «Тони, тебе это будет особенно интересно. Одним словом, наш участок у городских ворот продан. Кому? Даже не одному человеку, а двоим сразу». «Его разгородят забором, дом будет снесён, справа выстроит себе конуру почтенный коммерсант Бентьен, а слева не менее почтенный Зернсен. Что ж, бог в помощь!» «Ужасно!» — воскликнула мадам Грюндлих, уронив руки на колени и подъяв взор к потолку. «Дедушкин участок! Что ж от него останется?» Вся прелесть заключалась в его обширности, может быть, излишней, но зато как там все было аристократично! Огромный сад до самой травы и дом в глубине, и каштановая аллея! Так значит, теперь все это разделит Бентьен будет стоять у одной двери с трубкой в зубах, а Зеренсен у другой? Что ж, и я скажу Бог в помощь, дядя Юстус! Нет уж теперь в людях того аристократизма, Никто не нуждается в большом участке. Хорошо, что дедушка до этого не дожил. В доме все еще царило подавленное и траурное настроение. И Туни, несмотря на все свое негодование, не решилась прибегнуть к более энергичным выражениям. Разговор этот происходил в день вскрытия завещания, через две недели после кончины консула, вечером в половине шестого. Консуль Шабуденброк попросила брата к себе на Менгштрассе для того, чтобы он вместе с Томасом и господином Маркусом управляющим ознакомился с завещанием покойного и с его имущественными распоряжениями. Тоня объявила, что она тоже примет участие в семейном совете. "Это моя прямая обязанность по отношению к родным и фирме", пояснила она и действительно позаботилась придать этой встрече особо торжественный характер. Она затянула шторы на окнах и вдобавок к двум парафиновым лампам, горевшим на раздвинутом, покрытом зеленым сукном обеденном столе, зажгла все свечи в больших позолоченных канделябрах. Кроме того, она положила на стол целую груду бумаги и отточенных карандашей, хотя никто толком не знал, кому это И для чего это, собственно, нужно? Черное платье придавало фигуре Тони девическую стройность. И хотя ее, может быть, больше всех ранила смерть консула, который был так душевно близок ей последнее время, хотя она еще сегодня, думая о нем, дважды принималась горько рыдать, предвидение этого семейного совета, этой серьезной и важной беседы, в которой... Она надеялась достойно соучаствовать, заставила порозовить ее хорошенькое личико. Взор ее оживился, движения стали энергичными и величавыми. Консульша, утомленная всем пережитым, испугом, душевной болью, нескончаемыми траурными формальностями и погребальной церемонией, выглядела в конец измученной. Лицо ее казалось еще бледнее от черных лент чипца светло-голубые глаза смотрели устало но в заботливо расчесанных рыжеватых волосах по-прежнему не было ни единой серебряной нити продолжал ли то действовать чудотворный парижский настой или на смену ему уже пришел парик об этом знала только мамзель юнгман но она не выдала бы тайны консульши даже родным ее дочерям Втроем они сидели у стола и ждали, когда придут из конторы Томас и господин Маркус. Белые боги горделиво взирали на них с небесно-голубых шпалер. «Дело вот в чем, милый мой Юстус», — начала консульша. «Я побеспокоила тебя. Словом, речь идет о нашей меньшой, о Кларе. Покойный Жан предоставил мне выбор опекуна, в котором девочка будет нуждаться еще в течение трех лет. «Я знаю, ты не любишь лишних хлопот. У тебя и так много обязательств по отношению к жене, к сыновьям, к сыну Бетси. Не надо, не надо, Юстус, будем милосердны. Яко мы прощаем должникам нашим, — гласит Писание. Подумай об Отце Небесном». Брат не без удивления взглянул на нее. Подобные сентенции он привык слышать разве что из уст спокойного консула. «Но я полагаю», — продолжала она, — «что звание опекуна не слишком обременит тебя. Поэтому я решила спросить охотно, Бетси. Верь мне, что я с удовольствием его приму. А не позовешь ли ты сюда мою подопечную? Славная девочка, пожалуй, только слишком серьезная». Клару позвали. Она явилась бледная, вся в черном. Движения у нее были меланхолические, скованные. После смерти отца она большую часть времени проводила в молитвах, почти не выходя из своей комнаты. Взгляд ее темный глаз был неподвижен. Казалось, она окаменела в скорби и страхе Божьем. Дядя Юстус, неизменно галантный, поспешил встать и даже слегка склонился пожимая руку племянницы. Он сказал ей несколько пристойных случаю слов, и она опять удалилась, после того, как консульша запечатлела поцелуй на ее неподвижных устах. «Что слышно о нашем милом Юргене?» снова заговорила консульша. «Как он себя чувствует в Висмаре?» «Хорошо», — отвечал Юстус крегер опускаясь на стул и слегка пожимая плечами. Хочу думать, что он нашел свое место в жизни. Он славный малый Бетси и весьма добропорядочный. Но после того, как ему дважды не повезло с экзаменами, это был, пожалуй, наилучший исход. Юриспруденция как-то не пришлась ему по душе. А в почтовом ведомстве у него вполне респектабельная должность. Скажи-ка, Бетси, говорят, твой христиан возвращается. Да, Юстус. Дай ему Бог счастливого плавания. Ох, это ведь такая даль! Хотя я написал ему на следующий же день после смерти Жана, но он еще не скоро получит письмо, а путешествие на корабле займет добрых два месяца. Но он должен приехать, Юстус, я так этого хочу. Правда, Том говорит, что Жан был бы против того, чтобы он оставил свое место в Альпараисе. Но подумай сам. Скоро восемь лет, как я его не видела, и это при теперешнем моем положении. О, я хочу, чтобы в такое тяжелое время все дети были при мне. Это вполне естественно для матери. Ну, конечно, конечно, — поспешил согласиться консул Крегер, заметив слезы у нее на глазах. Теперь уже и Томас согласен, — продолжала консульша. Где ж христианой служить, — как не в деле своего отца, у Тома. Он может остаться здесь и работать. Ах, я все время дрожала, что тамошний климат будет для него губителен.